Глава 9. Отвлечение Вардана Когда я узнал о пропаже братьев, мне пришлось в срочном порядке отбыть в пелу, оставив девушек в регионе. Терепортация нас всех четверых была бы немного дорогой. Проведя небольшое расследование, я понял, что в этом деле не обошлось без магии. И я уже как раз ломал голову над тем, что теперь делать, и может ли данная ситуация грозить другим моим приближенным или даже лично мне. Но в этот момент отписались братья. Какой-то индейский бог закинул их фиг знает куда, и добраться до этих мест мне будет сложновато. Самым неудобным было то, что братья не имели привычки носить с собой стелы деревень, да и не было у меня особо лишних стелл. Толком ничего не написали, какое-то божественное задание по убийству бывшего президента США. М да уж. Ладно, хоть живы и, наверное, здоровы, физически точно, а психически я пока еще не понял, как они написали, полгода у них на все про все. Я должен успеть добраться до парней. А пока передо мной встали незаконченные дела». Пару дней пришлось потратить на запланированные третьей армии маневры и атаки, а потом мне это немного поднадоело, и я решил немного ускорить события по форсированию реки, тем более, что Тетливий донес мне на Вардана, что тот довольно часто общается с Мухамедом вместо того, чтобы работать, и это было совсем нехорошо». Парфианский царь не знал обо мне ничего особенного, но хитрый советник Спартака мог выудить какую-нибудь важную информацию по косвенным вопросам. Их нужно было срочно отделять друг от друга. Чтобы сделать Вардана генералом греческой армии, нужно было построить мост. И мост у нас был. «Инженерное чудо, а не мост!» С учетом того, что даже с элементарными гвоздями у местных ремесленников были большие проблемы при производстве, приходилось в строительстве использовать особенные деревянные конструкции, где гвозди не нужны. Мост был особенным двухъярусным. Первый ярус представлял из себя понтонную переправу из больших крытых лодок, Лодки были закрытыми, чтобы дождь или волны не залили их. Внутреннее пространство этих лодок было достаточно большим. Длиной 20 метров и шириной в 5 метров там комфортно мог поместиться человек в полный рост. Это нужно было для простоты ремонта после атаки водных чудовищ. По бортам каждой лодки располагался высокий и крепкий деревянный парапет со множеством ключев, на которых висели деревянные круги с длинной веревкой, связывающей круг с парапетом. Парапет ограждал воинов, которые должны будут защищать мост в экстренных ситуациях, а круги использовались для тех, кто упал в воду. Лодки соединялись между собой балками на шарнирном креплении и веревками, что позволяло им свободно двигаться в заданном диапазоне. Через них были переброшены небольшие деревянные мостки с парапетами. По центру лодок располагались особые конструкции – Деревянные балки и столбы, установленные на деревянные шарниры, скрученные или обычные натянутые веревки, блочная конструкция и деревянные противовесы, набитые камнями, создавали особую пружинящую систему. Над этой системой был уже неподвижный распорный мост варочного типа, держащийся на многих П-образных и Х-образных соединениях. От первоначальной идеи подвесного моста пришлось отказаться, ввиду слишком большой ширины реки, а такой мост состоял из множества секций. Пружинящая конструкция позволяла лодкам свободно качаться на волнах, поддерживая верхнюю часть моста в неподвижном состоянии. По инструкции, при нападении чудовища нижнюю понтонную часть занимали копельщики с длинными и сверхдлинными пиками, а на верхней, распорной, располагались лучники и маги. Конечно, желательно, чтобы все они были бойцами, но как придется. Люфт нужен был лодкам еще и для того, чтобы напряжение и повреждения от ударов водных зверей не распространялись на другие секции моста, А затем его можно было достаточно просто отремонтировать. Кроме того, если по верхней части проходило не особо много людей, а нижняя часть была пуста, то вот и животные реагировали на людей гораздо реже. Эта гипотеза уже была проверена в Олимпе. Строить мост мы начали сразу с обоих берегов, непрестанно защищаясь от волна так чудовищ. Как римских войск, так и греческих я привел достаточно много, опасности не должно было быть. Однако на римской стороне было во много раз меньше квалифицированных плотников, чем на греческой, поэтому оттуда мост строили гораздо быстрее. Сами механизмы конструкции, а также способ их компоновки, были основательно доработаны кулом по сравнению с первым вариантом. И на строительство моста ушло всего три дня и то потому, что пришлось много сражаться. Когда мост был закончен, с греческой стороны по нему перешли нанятые мной греческие ополченцы и рабочие, которые должны будут поставить на римском берегу главную крепость прямо напротив моста и несколько вспомогательных. Задача была в том, чтобы как можно дольше держать строительство моста в секрете. На греческую же сторону перешли три сотни моих римских солдат, пополнив Третью греческую армию и Вардан. Тот не очень хотел покидать регион, к которому привык, но я обрисовал ему перспективы управления армией, а также будущую возможность вернуться в Парфианское царство и отомстить недоброжелателям, зарядив его энтузиазмом. Установив мост из плави Вардана, я дал задачу греческим плотникам на строительство нового моста. Четыре армии почти раскидали врагов, новый враг был за рекой. Я направил их против державы Ахименидов, более известной как Первая Персидская империя. Ух на ком греки готовы были оторваться, так это на Персах. Да, Персидская империя была сильна и полна людей, но то там в древние времена земли, а здесь она была поделена на много регионов. Захватывая один за другим, мы не должны встретить серьезного сопротивления. Тем более одной из армий будет возглавлять Александр Македонский, который уже один раз их победил. В этот раз должно быть проще. Закончив дела в Греции, я вернулся к своим девушкам и продолжил поход за агентами. Времени у меня было не так много, а торговля ОД обещала принести огромные барыши, уже приносила каждый день. Мне нужно было расставить как можно больше филиалов на обеих сторонах. Кстати, пока я ездил кругами, составляя карту, на которой отмечал малые регионы с телепортационными площадками с современной стороны на обратную, на современной стороне филиалы тоже нужно будет устанавливать. Мне показалось, что многие звери и всякие твари, которые были на границах между регионами, переселились на границы этих малых регионов. Думаю, что даже армии из десятков тысяч игроков сейчас не смогут преодолеть этот адский лес. Мой еще один секрет пока остается секретом, тем более, что местные в эти регионы также не могли попасть. Я посчитал, что был один такой маленький регион на каждые сорок обычных или четыре теперешних провинций. Движения Су в индийской провинции были достаточно стабильны, мы регулярно привлекали и обучали новых игроков. Олимпийская армия выросла значительно, поэтому была поделена на несколько отрядов. Но способных генералов Су еще не нашел, поэтому старался присматривать за всем сам. Впрочем, дела с современными игроками шли хорошо не только у меня. Крупные гильдии росли по всему миру. Некоторые армии уже пытались форсировать реку, появились первые крупные стычки между игроками, впервые было преодолено число сражающихся с каждой стороны в тысячи игроков. Да, многие из них не были призывателями, но масштабы столкновений уже поражали. Я приказал Су форсировать реку в китайскую провинцию, где власть клана Мао была, но не такая сильная, как на их главной земле. Для этого плотники должны будут построить детали для моста по чертежам Кула сразу в двукратном размере. Решено было также построить большую плавучую крепость, чтобы отбивать атаки игроков, которые могут собраться на другом берегу. В общем-то, между китайцами была небольшая междоусобица, как, впрочем, и между многими другими игроками. Мне разрешили действовать свободно в отношении игроков которые не являются союзниками или подчиненными моих китайских друзей, противоборствующей кланой было разрешено в топтаде в грязь. Китайскому правительству не очень понравилось, что кто-то без их одобрения решил работать с американцами. Таким случаем было грех не воспользоваться. Впрочем, на вечную лояльность современных игроков я не сильно рассчитывал. Поэтому у игроков в греческой армии Были куда большие зарплаты. Я намеревался вывести их в лидеры по уровню и получить к концу месяца толпу новых призывателей. На всякий случай для этого я разделил их на три группы. Одной пятой давалась самая большая зарплата, и они больше других сражались, получая постоянную возможность брать добычу с пуля Три десятых получали среднюю зарплату и сражались реже, и половина получала самую низкую оплату и не сражалась. Но и эта оплата была больше, чем у индийцев и китайцев в моей олимпийской армии, которые получали довольно много по меркам других современных игроков. Несколько раз мы общались с Лю. У него все было хорошо, за исключением того, что прибавилось много работы, что на КВВ, что на земле. Переговоры, сделки, просмотр документов занимали массу его времени. Я настоятельно ему рекомендовал не забывать о своем аватарии постоянно накапливать опыт. Его умельцы даже сделали специальную карету для перевозки тушки китайца на КВВ. В заданное время он входил в игру, уже будучи в карете. Выходил из нее он как раз напротив руин или данжа. Вообще, вторичное прохождение от них и тех же руин давало очень мало очков опыта, хотя там регулярно можно было встретить врагов. Почти то же самое с данжами, но некоторые из них были одноразовыми. А с мобами в лесах все обстояло куда хуже. После их убийства они больше не появлялись. Да, была какая-то мелкая и пугливая живность, которой в лесах было много, но с нее не капал опыт. Ее добывали только для насыщения желудка, поэтому игрокам нужно было постоянно перемещаться к новым руинам, в которых они еще не были, где они могли получить намного больше опыта. Правда, самый куш срывал только первый прошедший их игрок, но и другим доставалось. Еще интересным моментом было то, что руины и часть данжи игроки без профессии и призыватель не могли пройти. Там карточный бой, который был им недоступен. Так вот, Лючен выходил из кареты, проходил руины, садился в карету и выходил из игры, чтобы заняться работой в реале, а в это время карета везла его аватар к новому месту. Занятная схема. Впрочем, как я понял, примерно точно так же поступали чуть ли не все богатые игроки с важной работой на земле. Количество членов его гильдии росло, как и количество основных игроков, которые по контракту должны были переселиться на территорию клана Лю. Кстати, он неоднократно хвастался тем, каким сильным становится его клан на земле, присылал мне фото и видео строительства мощной бетонной стены вокруг земель его клана. С помощью заводов по производству бетонных плит, мощной строительной техники и квалифицированных рабочих, ее строительство шло немедленнее, а скорее всего быстрее, чем строительство моей стены вокруг Олимпа, хотя рабочих у меня было в сто раз больше, и некоторые из них применяли магию для строительства. Клан Лю вообще не скрывался, строя в каких-то местах настоящие бункеры, а также пулеметные даже пушечные дзоты. Пока, правда, без оружия, но установить его дело пары часов. Впрочем, так делали и многие другие крупные организации и кланы. Даже до обычных жителей стало доходить, что назревает буря. Резко возросли закупки продуктов питания, особенно круп и консервов. Аккумуляторы и бытовые солнечные и ветряные электростанции еще выросли в цене. На фоне всего этого люди стали замечать, что хорошим таким островком стабильности в этом бушующем море является игра «Вечная война» и ее обновление, о котором знал уже практически весь мир. В том плане, что там точно такие же возможности для получения удовольствий, как в реальном мире. Многие небогатые люди уже давно забыли вкус натуральных овощей, фруктов, мяса, молока, сыра... А там все это присутствовало в изобилии. Больные получали там шанс на вторую жизнь, но пока еще никто не связывал одно с другим. Люди считали, что корпорации и правительства готовятся к еще одному витку корпоративных войн. Да, простых людей в таких войнах старались не трогать, персонал нужен был всем, а излишне кровожадной корпорации народ мог и отомстить. Если уж не восстанем, то с тачками, забастовками и слабым трудоустройством. На рынке полно других компаний, заинтересованных в рабочих. Вместе с тем, в такие времена люди хотели чувствовать себя более защищенными, поэтому тянулись к крупным организациям, в том числе и к клану Лю. Но тут и я подсуетился тоже. За определенную мзду семейство Лю и несколько других китайских кланов – помогли отстроить и облагородить мою территорию. И стена там тоже имелась, как и бомбоубежища и дзоты, поэтому мои китайские сотрудники также могли быть хорошо защищены. Я даже нанял хорошую HR-компанию и нескольких бывших или нынешних лидеров игровых гильдий, чтобы они принимали ко мне игроков по заданным критериям со всего Китая». Также хотел и в Индии обустроиться, однако там со стройматериалами и техникой, как и с инженерами, были проблемы до сих пор, несмотря на бурное развитие в последние три десятка лет. В последние дни иногда на меня нападала какая-то меланхолия и задумчивое состояние. Не пойму отчего в эти часы мне не хотелось сражаться или заниматься чем-то активным. Я садился на свой трон и думал о развитии своей маленькой страны или просто о жизни. Мирослава от чего-то скучала. Она видела своего будущего мужа всего лишь пару раз, но за эти два раза он произвел огромное впечатление на молодую девушку. Хотя, быть может, всему виной особая душевная связь, которую она приобрела с Аресом во время помолвки. Да, он иногда присылал письма, спрашивал, как дела, но в них не было ничего особенного, просто отношения дальнего родственника или хорошего знакомого. Но ни друга, и уж тем более в этих письмах не было и намека на нежную и яркую любовь к ней, о которой Мирослава грезила и днем, и ночью. Дабы не утонуть в чувстве тоски, девушка регулярно тренировалась и, как говорят игроки, прибывшие из родного мира Ареса, прокачивалась. Довольно быстро не пройденные ею руины и данжи в одном регионе закончились, как и закончились мобы в лесах. Мирослава вытребовала у отца карету и возможность путешествовать. Тот выделил ей отряд сопровождения, от тренера, несколько служанок и десяток охраны, среди которых было три призывателя, также полтора десятка наемников-призывателей и достаточное количество эроса предоставил Орес. Невеста была очень рада и несколько дней ходила окрыленная, чувствуя тепло на сердце. Сама девушка и все из ее сопровождения были местными, поэтому могли путешествовать из региона в регион свободно. Они охотились на зверей, искали данжи, проходили руины. По рекомендации ареса не только Мирослава, но и призыватели из ее охраны активно набирали опыт. Если кто-то из наемников поднимал уровень, Арес выдавал бонус и увеличивал зарплату. Все были очень довольны таким нанимателем. О жизни в высоком светском обществе Мирослава быстро забыла, как и забыла о своем статусе первой красавицы великого города и самой завидной невесты. Владислав не особо распространялся о ее будущем замужестве, поэтому всевозможные юноши из различных регионов постоянно приходили в Дмитров, чтобы встретиться с его дочерью, но быстро разочаровывались, узнав, что она находится в дальнем путешествии. А она же, будучи в дальних местах, старалась одеваться подчеркнуто просто. Постоянные же тренировки усложняли возможность для соблюдения гигиены – Грязное и жирное лицо со слипшимися и немытыми волосами скрывали ее настоящую красоту. Однажды, отдыхая на камне возле руины и ожидая, когда ее люди по очереди пройдут руины, она заинтересовалась узорами и надписями на них. Погрузившись в свои мысли, она не заметила, как просидела в таком состоянии больше часа, пока ее не отвлекли. Но в голове у нее осталось какое-то неясное чувство, которое она решила проверить на следующих руинах. А там все повторилось вновь. И на этот раз медитация ее была еще глубже и дольше. Ее даже какое-то время не хотели беспокоить, считая, что она отдыхает. И так повторилось от руин к руинам. Мирослава сама не заметила, как начала получать удовольствие от такой медитации. Даже свежесть в теле появилась.